Глава 17 Варианты катастрофы в сцене. Катастрофа — это расплата за происшедшее, которая приходит в конце. Это то, чего ждали читатели, зачастую испытывая благоговейный страх. Это ответ, хотя бы частичный, на столь важный вопрос. А что же случится дальше? Финальная часть трехактной структуры сцены — исход. Первые две части «Цель» и «Конфликт» задают конкретный вопрос. В исходе на него будет дан ответ. Если герой из предыдущих примеров задал вопрос сцены «Получится ли у меня пойти на свидание с соседкой», то ответом, исходом будет «да» или «нет». Несколькими главами ранее я упомянула о том, что некоторые авторы не любят обозначать словом «катастрофа» эту финальную часть сцены, поскольку оно якобы подразумевает, что каждая сцена должна заканчиваться нависающей над героем опасностью, как в сериале «Опасные приключения Полины». Но катастрофа — мастер перевоплощений и может проявиться практически в любом виде и масштабе, который потребуется для каждой конкретной истории и сцены. Важно помнить, что цель катастрофы — продвижение сюжета вперед, Если у главного героя все тип-топ, и на вопрос сцены он получил ровно тот ответ, на который рассчитывал, то конфликт зачахнет и умрет, а история сойдет на нет. Именно поэтому я все же предпочитаю упор на катастрофу. В финале каждой сцены необходимо найти способ помешать планам героя и сделать его жизнь невыносимой. Однако это не значит, что у него не получится вновь укрепить свои позиции на пути к достижению цели. Он может достичь желаемого частично, испытывая при этом неудачи. Главное — не ослаблять напряжение. Катастрофа сцена отталкивает героя в сторону, мешает ему достичь основной цели, но в то же время невольно подвигает его к тому, в чем он действительно нуждается — в финальной схватке с противостоящей силой. Пусть катастрофа будет страшной. Катастрофа — это момент, когда зажженный фитиль петарды вот-вот догорит. Хотите удивить читателей взрывом или показать им пшик? Не экономьте на катастрофе. Сейчас не время жалеть героев. Слабая катастрофа разочаровывает читателей. Хуже того, пустяшная катастрофа хлипкий фундамент для продолжения. Поскольку катастрофа каждой сцены готовит почву для цели следующей сцены, слабая катастрофа ослабит и следующую сцену. Сила любой катастрофы зависит от того, чего добивается персонаж, и требований сюжета. Подгоревшие коржи в шпионском триллере не повлияют ни на что, зато станут настоящей бедой в молодежном романе о девочке, пообещавшей испечь роскошный трехъярусный торт для школьной ярмарки, чтобы подружиться с черлидершами. Пусть катастрофа будет как можно страшнее. Если требуется подгоревший корж, его нужно не просто слегка пересушить. Что, если из-за него вспыхнет духовка, следом за ней загорится кухня, и весь городок сбежится поглазеть, как к дому героини подвой вой сирены подъезжает пожарная машина? Используйте любую возможность выйти за рамки обыденности. Но не забывайте о здравом смысле. Катастрофа должна быть логичной в контексте истории. Атомная бомба, сброшенная на кухню героини, это уже слишком. Это не только отдает мелодрамой, но и не вяжется с сюжетом, не говоря уже о том, что вы разом лишитесь всех действующих лиц. Катастрофа типа «да, но». Порой для того, чтобы продвинуть сюжет, катастрофа должна быть неполной. Два примера такой катастрофы — частичное препятствие на пути к цели и ненужная победа. Джек Бигхэм называет такие частичные катастрофы катастрофами типа «да, но». Катастрофы «да, но» происходят, когда персонаж получает условное или даже полное «да» в ответ на вопрос сцены. Он добивается цели сцены, но вдруг возникают непредвиденные осложнения. В случае частичного препятствия на пути к цели, персонаж достигает цели частично. Например, соседка соглашается пойти на свидание, но не полностью или не в точности так, как он предполагал. Она согласна только выпить с ним кофе, а не поужинать и посмотреть кино. В случае ненужной победы он добивается в точности того, к чему стремился, однако в итоге понимает, что лучше бы он этого не делал. Например, после того, как наша юная кондитерша покроет глазурью свой трехъярусный шедевр, придет ее мать и обнаружится, что на торт ушла последняя мука, поэтому теперь вся семья будет голодать. Здесь небольшой перебор, но смысл понятен. Варианты катастрофы сцены. Катастрофа — тот элемент сцены, определить который проще всего. Если дело плохо, значит, это катастрофа. Попытаемся свести их к следующим основным категориям. Первое. Непосредственное препятствие на пути к цели. Например, герою нужна информация, которую антагонист отказывается ему предоставить. Вторая. Косвенное препятствие на пути к цели. Например, героя что-то отвлекло. Третье. Частичное препятствие на пути к цели. Например, герой получает только часть того, что ему необходимо. Четвертое. Ненужная победа. Например, когда герой получает то, к чему стремился, оказывается, что это приносит больше вреда, чем пользы. Катастрофы могут проявляться в любой форме, какая только может возникнуть в вашем изощренном воображении. Сюда относятся первое – смерть, второе – физическая травма, третье – психологическая травма, четвертое – появление сведений, осложняющих ситуацию, пятое – личная ошибка, шестое – угроза личной безопасности, седьмое – опасность для другого человека. Вопросы о катастрофах сцены. После того, как вы определитесь с катастрофой сцены, Остановитесь и ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Отвечает ли катастрофа на вопрос сцены, обусловленный целью сцены? Второй вопрос. Является ли катастрофа неотъемлемой составляющей сцены, то есть непосредственной кульминацией конфликта сцены? Третий вопрос. Достаточно ли разрушительна ваша катастрофа? Четвертый вопрос. Удалось ли вам обойтись в катастрофе без мелодрамы? Пятый вопрос. Если персонаж частично или полностью добился своего в сцене, то присутствует ли в ней катастрофа типа «да-но», чтобы охладить его пыл? Шестой вопрос. Обеспечит ли катастрофа герою новую цель? Катастрофа сцены на практике. Что же представляет собой хорошая катастрофа сцены? Заглянем в выбранные нами книги и фильмы. Гордость и предубеждение. Первая глава завершается мнимым поражением. На уговоры жены нанести визит мистеру Бингли, мистер Беннет отвечает отказом. Насколько могут судить миссис Беннет и читатели, ничего не вышло. В разговоре у нее не получилось добиться того, к чему она стремилась. Конечно, она и не догадывается, что мистер Беннет просто шутит. Он давно решил поступить именно так. как просит жена. По сути, это вариант катастрофы типа «да, но». Однако такой прием следует использовать с осторожностью, поскольку в большинстве случаев читателям покажется, что автор намеренно их обманывает, чтобы создать ложную интригу. Это замечательная жизнь. Вступительная сцена с ангелами не завершается вплоть до начала третьего акта, когда Клэренс появляется в бетфорд фолс чтобы спасти Джорджа. И даже тогда это лишь подразумевается. По сути, все, что происходит до этого момента, относится к первой сцене, поскольку иллюстрирует то, что Иосиф поведал Клэренсу о жизни Джорджа. Следовательно, катастрофой сцены будет конец рассказа Иосифа, когда Джордж решается на самоубийство, чтобы получить 15 тысяч долларов страховки. Игра Эндера. Первая сцена заканчивается виртуозно разыгранной катастрофой, Конфликт с хулиганами вынуждает Эндера применить силу. Он так сильно избивает и главаря Стилсона, что, кажется, и в дальнейшем подтверждается, что тот умер. Хотя Эндер достигает своей непосредственной цели уйти от обидчиков, смерть Стилсона будет преследовать его до конца истории. Хозяин Марей на краю земли. После невполне очевидного конфликта, когда Мичман Холлом сомневается, стоит ли бить тревогу и звать капитана, разворачивается настоящая катастрофа. Скрытый в тумане французский приватир Ахирон ведет огонь по-внезапному. Начинается напряженная и кровавая битва, в результате которой корабль разгромлен. Создав убедительную катастрофу, являющую собой естественное развитие целей конфликта сцены, Вы завершите первую из множества убедительных сцен. Один за другим эти состоящие из трех частей структурные элементы и сформируют вашу историю. Как только вы поймете, как выстраивать сцены и их продолжения, считайте, вы уже освоили писательское мастерство. Лес Эджертон, американский писатель и преподаватель литературного мастерства.